Глава шестая. Беспокойная ночь Чингисхана. Чингисхан не любил спать на лежанках, подогреваемых длинным дымоходом, на каких спали изнеженные китайцы или на пуховиках, обычных у мусульманских купцов. Каган любил чувствовать под своим боком твердую землю, И китайский старый слуга подстилал ему на ковре только сложный вдвое кусок хорошо укатанного толстого войлока. Обычно Каган сразу засыпал. Он часто видел сны и заставлял шаманов или мудрого своего советника-китайца или Чуцая объяснять, что эти сны предсказывают. Но их объяснениям мне всегда доверял а поступал так, как считал для себя наилучшим. Проснувшись на рассвете, лежа под теплой соболей и шубой, Каган думал о десятках тысяч своих воинов и коней, о лучшем пути, на котором население сможет прокормить его ненасытную армию, о содержании оставленных в Монголии его 500 жен с их детьми, рабынями и слугами. Думал он еще и о донесениях многочисленных лазутчиков, которых он заранее расслал в те земли, куда готовил поход. Думал и о своих сыновьях, ревнивых и завистливых друг к другу. Думал о своих болях в ногах и суставах. Думал и о смерти. Каган раскрыл немигающие глаза, без верхних ресниц уставился в одну точку. Он смотрел в щель между полотнищами шатра, синел уголок неба, а звезды уже померкли. Иногда чернела тень часового нукера, который сходил с места, потом медленно возвращался обратно. Одна тяжелая мысль часто возвращалась к Гану. Накануне... Похода на запад, старая толстая жена Чингисхана Бурте сказала ему, как всегда, мудрые слова. «Великий Каган!» — произнесла она, склонившись головой до земли и тяжело дыша. «Ты пойдешь с войском за горы и пустыни в неведомые страны, на страшные битвы с другими народами. Подумал ли ты о том, что вражеская стрела может пробить твое могучее сердце или меч иноземного воина, разрубить твой стальной шлем. Если из-за этого случится ужасное и непоправимое, она думала, но не решалась сказать слово «смерть». И если вместо тебя на земле останется только твое священное имя, то которому из наших четырех сыновей Ты прикажешь быть твоим наследником и владыкой Вселенной. Объяви заранее твою волю всем, чтобы потом не возникло войны между нашими сыновьями и братоубийства. До того дня никто не решался даже намекнуть ему о его старости, о том, что его дни, может быть, уже сочтены. Все твердили, что он великий, неизменный, незаменимый и что Вселенная без него стоять не может. Одна только старая верная бурте осмелилась заговорить о смерти. Или он в самом деле отрехлял? Нет, он еще покажет всем тайным завистникам, что может вскочить на неотседланного коня поразить дикого кабана копьем на скаку и отвести руку убийцы, задушив его своими сильными пальцами. Он жестоко расправится со всеми, кто решится говорить о его слабости или старости. Но мудрая, смелая Бурте все-таки была права, сказав тогда о наследнике. «Кого же из четырех сыновей назначит он своим преемником?» Больше всех желает смерти отца неукротимый и своевольный джучи старший сын. Ему теперь сорок лет, и он, наверное, жаждет вырвать у Чингисхана по царства, а отца посадить в юрту для дряхлых стариков. Поэтому он отослал сына джучи подальше, в самый крайний угол своего царства, и приставил к нему тайных соблюдатаев, чтобы они доносили о каждом вздохе и помысле Джуччи.